Преодоление превратностей судьбы У каждого человека существует определенная вероятность того, что судьба неожиданно сбросит кирпич ему на голову. Если с нами случается что-то подобное, требуется применить другой тип внутренней игры, основанный на идее, что успешен не тот, кто не падает, а тот, кто может быстрее подняться. Очень неприятное событие у многих людей вызывает депрессию и так называемое посттравматическое стрессовое расстройство, в нашей терминологии ультрахомяк. Для других же личная трагедия становится импульсом, двигающим жизнь далее. Мы говорим о так называемом посттравматическом росте. Поддадимся ли мы стрессовому расстройству или переживем рост, снова зависит от нас. Речь идет только о высшем уровне внутренней игры. Итак, когда судьба сбрасывает нам кирпич на голову, нужно попытаться сыграть во внутреннюю игру и попробовать подняться как можно скорее. Когда из-за превратности судьбы мы ловим хомяка, нужно избавляться от него как можно скорее. Чем быстрее мы сделаем это, тем раньше сможем зажить полной жизнью. Меня очень вдохновил Рэнди Пауш, американский профессор, узнавший о своей раковой опухоли и о том, что ему осталось жить около полугода. Вместо того, чтобы впасть в депрессию, Рэнди решил прожить эти полгода полной жизнью. Подготовил лекцию, в которой поделился своим жизненным опытом. С этой лекцией ознакомились несколько миллионов человек. Написал книгу, а оставшееся время посвятил семье. История Рэнди Пауша напоминает мне о том, что большинство решаемых нами проблем не являются столь важными, как нам представляются. Своим подходом он показал мне, что даже когда судьба сбрасывает нам на голову самый большой кирпич, это не должно вести к жизненной резигнации, покорности неотвратимому. На протяжении жизни мы сталкиваемся с теми или иными превратностями судьбы. Чтобы быть к ним лучше подготовленными, полезно тренироваться в применении внутренней игры на менее важных вопросах. Благодаря постепенной тренировке мы увеличим свои шансы на то, что если что-то серьезное произойдет, то, по крайней мере, мы будем к этому готовы хотя бы частично. Изменение восприятия прошлого с негативного на позитивное. Очень трудно оценить прошедшие события с точки зрения того, хорошими они были или плохими. Все пережитое с определенной точки зрения важно, так как это сформировало нашу личность и привело к настоящему моменту. Часто негативная оценка ситуации – это лишь наше отношение к ней. А с помощью внутренней игры его можно изменить, найти в нем позитивные моменты. Вспомните, как ветераны справлялись с воспоминаниями о войне. Сам Франкл выразил это такими словами. «Человек способен принять любое страдание, если оно имеет смысл. Одна моя клиентка из-за сложных семейных отношений уже в очень нежном возрасте стала жить отдельно от своей семьи. Когда ее охватывали воспоминания о близких, она тут же ловила хомяка». На встрече я спросил ее, как со времен ее юности изменились обстоятельства и какие уроки она извлекла из своего прошлого. Постепенно клиентка пришла к мысли, что, возможно, именно из-за тех обстоятельств она начала больше интересоваться человеческими взаимоотношениями и саморазвитием и рано занялась предпринимательской деятельностью. В конце концов, она поняла, что события, которые до этого времени она воспринимала как наихудшие в своей жизни, стали для нее хорошей школой. Проработав события прошлого, она смогла изменить отношение к ним и благодаря этому разорвать хомячий замкнутый круг. Хомяки бывают двух видов. Приведем такую метафору. Представьте, что вы в кустах полных шипов. Многие шипы можно обломить, и они вас колоть не будут. Другие обломить невозможно, но можно сделать хотя бы настолько тупыми, чтобы они перестали колоться и лишь слегка давили. Также и с некоторыми хомяками можно справиться, а с другими, по крайней мере, смириться. Итак, воображаемые шипы. Проблемы, с которыми можно что-то сделать, хорошо бы как можно скорее решить. Шип обломить. Проблемы, с которыми ничего поделать нельзя. Хорошо бы ослабить так, чтобы они перестали оказывать на нас влияние, притупить шип. Как успокоить своих хомяков? Как притупить шипы? Можете взять лист бумаги и испробовать следующий дополнительный метод – хомячий список. Нельзя взваливать на себя все проблемы сразу. По этой причине лучше прорабатывать хомяков постепенно. Занимайтесь всегда только одним спросите себя чем он был для вас полезен и как продвинул вас вперед как только успокоите одного хомяка сможете через некоторое время например через неделю вернуться к списку и проработать следующего как и при постепенной выработке привычек здесь следует использовать метод кайдзен продвигаться малыми шагами к долгосрочным большим переменам при использовании хомячего списка вы обнаружите что постепенно хомяки из прошлого перестают оказывать на вас негативное влияние. В следующем разделе мы опишем методику «Список-поток». Она позволяет на долгое время укрепить вашу ориентацию, видеть в прошлом позитив, дабы избежать новых хомяков и получить большую эмоциональную стабильность.